459. Служение красоте уявляется в утверждении во всех сторонах человеческой жизни, а главное — во внутреннем мире служителя. Не так-то легко мыслить и чувствовать красиво. Красота слова не столько в форме его, сколько во внутреннем содержании, что, в свою очередь, предполагает и красоту мысли. Разве раздражение и суетливость красивы? Или страх, или алчность, или злость? много допускает в себе мелких чувств некрасивых. А красиво ли ложь? Так красотой можно легко отделить то, что от тьмы, от того, что от света. Красотой наполнится жизнь, когда свет войдет в сердце, красота человеческих взаимоотношений, что может быть прекраснее. Их.